«Кусочек жизни». О своей службе Вера Ильинична говорила восторженно. «Я дежурю у милой старушки. Служить сирым — это мое призвание». Почему она свою старуху называла сирой, неизвестно. Вероятно, для возвышенности стиля. Потому что у старухи было два сына, четыре внука и даже один правнук. Все, положим, от нее отказались. Старуха всех загрызла. Сын, нанимавший Веру Ильиничну в дам да компани, Отозвался о матери загадочно. Примечание. От французского «дам де компани» — «компаньонка». Конец примечания. «У мамаши ноги не того -с, и она сидит спокойно. Но у нее печень». Вера Ильинична не совсем поняла эту фразу. Ей даже показалось, что сын как бы радуется, что у старухи есть печень. И чтобы сразу попасть в тон, воскликнула с искренним удовольствием. «Ах, как это отлично! Сохранить все свои органы в преклонном возрасте — это большая редкость. Я читала в газете одну ученую статью о том, как у крысы вырезали печень, и у нее от этого отвалился хвост. Подумать только, чем мы рискуем, небрежно относясь к своему организму». Сын хрюкнул что-то в ответ, и Вера Ильинична была принята на службу. И вот она поняла, что означало в устах сына «упоминание о материнской печени». Приходила Вера Ильинична ровно в девять утра, согласно договору. Старуха уже сидела в кресле и шевелила челюстями, как овца, сбоку бок, пережевывая какую-то свою жвачку. Не то кашу, не то булку в молоке. На столе перед старухой стояли часы без стекла. Завидя Веру Ильинишну, она, проворно чиркнув пальцем, переводила стрелку на полчаса вперед. «Никогда не можете прийти вовремя, удивительный народ!» С этого начинался день. Вера Ильинична должна развлекать старуху. С неестественным оживлением начинала она рассказывать все, что придет в голову. Как быстро стали ходить автомобили, как безумно дорого стоят газеты, как вредно сладкое для зубов. Рассказывать приходилось все надвое, потому что надо было старухе угодить, а что ей понравится, неизвестно. Поэтому, например, идея о вреде сладкого развивалась так. Сладкое иногда очень может испортить зубы. Конечно, при значительном его потреблении и в больших дозах. Здесь следовала маленькая пауза. Если старуха не выказывала протеста, то тема разрабатывалась дальше. Приводились примеры. Сын двоюродного дяди, ужасно неумеренно евший в детстве сахар, к сорока годам не только растерял все зубы, но даже вывихнул ногу. Если же старуха бурчала нечто неприветливое, тема быстро меняла русло. А между тем ученые в газетах отмечают необычайную питательность сахаристых веществ. Старуха долго смотрела на нее с ненавистью и отвращением. Потом говорила «Закройте рот, от вас дует». Вера Ильинична испуганно смолкала и сидела, выражая лицом и всей фигурой, трепетную готовность. «Что же вы молчите, как сыч?» Вера Ильинична улыбалась и начинала лепетать. «Какая чудная погода!» Но у старухи что-то мелькнуло в глазах. Пожалуй, ей не нравится. Хорошая погода. То есть, по этому времени она не дурна. Густо покраснев, поправляется Вера Ильинична. А так сама по себе, конечно, совсем нехорошая. Хорошая погода бывает редко. Вот я читала, что на Таити, в городе Гаити, там совсем другая погода. Совершенно тропическая. И если бы не меридиан, то очень было бы трудно. Конечно, для иностранцев. Туземцам безразлично. Они ходят голые, так что для них ничего не имеет значения. «Заварите чаю!» — вдруг орёт старуха. «Сорок раз повторять вам одно и то же, и разотрите мне бок!» «Правый?» — с готовностью спрашивает Вера Ильинична. «Другой!» — злится старуха. «Ага, левый!» — догадывается Вера Ильинична. «Другой!» — рычит старуха. «Боже мой!» — мучается Вера Ильинична. «Сколько же у нее боков!» Иногда к старухе заходит невестка. Веру Ильиничну высылают в другую комнату, и ей слышно только, как старуха сердито бубнит, а гость ее подает реплики. «Ужасный народ! Форменная идиотка! Ах, все они такие!» Судя по репликам, старуха на нее жалуется. «Неужто прогонит?» К восьми Вера Ильинична имела право уйти. Без десяти восемь на старуху налетали фантазии. «Сидячую ванну и массаж спины!» «Сбить гоголь-моголь, пересчитать носовые платки, приметать простыню к одеялу, составить мне обедов на неделю, заштопать четыре пары чулок, поискать в телефонной книге, где живет доктор Морфи или Парфи или Фарфи, как-то в этом роде». Раньше десяти она Веру Ильиничну не отпускала. С пылающими щеками, с бьющимся сердцем, как гончая собака, неслась Вера Ильинична домой. Там ждало ее главное. Главное — дочка Маруся, Мэри, длинная с обиженным лицом буланого цвета. «Ты никогда не можешь прийти вовремя!» — отрывистала она. «Я голодна! Я жду целый час!» «Так ведь ты бы могла поставить суп на огонь!» — робко оправдывалась мать. «Ведь я всё утром приготовила!» «Не могу я чиркать ваши поганые спички!» — визжала дочь. «Я устала! Я, наконец, имею право требовать! Я работаю!» Я знаю, Марусенька, но пойми, моя старушка никогда не может отпустить меня вовремя. От того, что вы не умеете себя поставить ни гордости, ни чувства собственного достоинства, позволяете каждому помыкать собою. Мещанка! Ну, деточка, ну чего ты нервничаешь? Я вовсе не такая. Я, наоборот, именно всегда даю отпор. Но моя старушка такая слабенькая, такая беззащитная. Я, конечно, все время ставлю ее на место, иногда даже жалко. Ты, Марусенька, не сердись. Сколько раз просила, чтобы вы не называли меня Марусенькой! Вы знаете, что я ненавижу мещанство! Всё назло, всё назло!» Жили они в одной комнатушке и спать должны были в одной постели. Вера Ильинична старалась подольше возиться на кухне. Ей неловко было, казалось неделикатным, ложиться рядом с существом, в котором она вызывает столько к себе презрения и отвращения. И вот наступили события. Как-то вернувшись домой, Вера Ильинична застала свою мэри в самом приятном расположении духа. «Здравствуй, мама!» — сказала она. «Ты не хлопачий, я уже все съела, даже тебе ничего не оставила». «Ну, Господь с тобой, я ведь не голодна. Тут был кусочек вчерашнего хлеба, с меня и довольна. Я же не голодна». «Я сегодня встретила Кальсона», — сказала дочь и демонически прищурила глаза. «Каких?» — удивилась маменька. «Что значит «каких»?» вспылила дочь. «Кальсон — это мой бывший сослуживец, безумно интересный, едет в Америку». Вера Ильинична с любопытством расспросила бы ее обо всем, да и не посмела. Побоялась нарушить такое удивительное настроение Мэри. События назревали быстро. Через месяц была свадьба. Кальсон оказался не дурён собой, только с кривым носом. «Если это не наследственное, то не беда», — думала Вера Ильинична. Молодые уехали в Америку, прислали открытку со статуей «Свободы». Дочь просила продать ее швейную машинку и скорее выслать ей деньги. Писала еще, что у ее мужа маленький автомобильчик, в котором он развозит товары своего патрона. «Значит, свой автомобиль. Моя дочь Мэри замужем за американцем. У них, конечно, свой автомобиль и все такое». Дивные, сказочные слова. Америка. Автомобиль. И ведь все это так близко к ней. все вошло в ее обиход. Это ничего, что утром и вечером варит она себе картошку на керосинке. Она, если захочет, всегда сможет поехать к дочери в Америку. Хотя я как-то побаиваюсь всей этой техники, всех этих небоскребов, Хотя, конечно, приятно, свой автомобиль, комфорт. Она стала специалисткой по всем американским делам. А я обедаю просто, по-американски, съем бутерброд и выпью чаю. «У меня нет ванны. Да и к чему? Я по-американски. Вычищу зубы и марш». «Синема? Нет, я, знаете ли, по-американски нигде не бываю». В единственной знакомой семье, куда она изредка ходила по воскресеньям, её возненавидели за высокомерие. «Посмотрите, какое милое платьице сшила себе моя Лидочка», — говорила хозяйка. «Ничего себе», — снисходительно одобряла Вера Ильинишна. «А вот моя дочь». У них, знаете, в Америке совершенно невозможно, чтобы женщина сама себе что-нибудь шила. У них все одеваются в самых первых домах. Мой зять Кальсон — это одна из лучших американских фамилий. Это только по-русски так звучит, как будто это родительский падеж множественного числа. А у них в Америке совершенно наоборот. И все даже завидуют. А моя дочь, я, знаете, словно предчувствовала, окрестила ее Мэри. Она прислала мне дивную фотографию статуи свободы, Вид из собственного автомобиля. Ее жизнь была полна. Наконец-то искуплены и ее нищета, и приниженность, и затурканность. Она полноправный член общества. Это ничего, что на ней башмаки, пожертвованные с крупнейшей ноги благодетельницы, и заворачиваются, как у шарло, на носами кверху. У ее дочери там, в Америке, масса дивных башмаков, они там умеют. Она теперь жила, если так можно выразиться, на четыре ноги. Две свои, неказистые, и две дочерние, роскошные и богатые. Теперь, когда заходил разговор о каких-нибудь светских развлечениях, об охоте, морских поездках, зимнем спорте, она уже не хлопала глазами, как деревенская крестница у помещицы на именинах. Она говорила, она кричала, она перекрикивала всех, рассказывая, как ее дочь там, в Америке... Да, Вера Ильинична, наконец, жила. Ух, как она жила! Расправила крылышки. Она скоро всем надоела. Ее прозвали «Мэр де Мэри» и перестали приглашать. Примечание. От французского «Мэр де Мэри» — «Мать Мари». Конец примечания. Но она этого как-то не заметила. Старуха долго относилась к ее рассказам совершенно безразлично. Наконец отозвалась. «А почему же эти ваши кальсоны не выпишут вас к себе? Ах, они страшно зовут!» Вся всколыхнулась Вера Ильинична. «Но я сама не хочу. Я боюсь роскоши. Я люблю труд. Труд так облагораживает». Старуха скосила на нее свой желтый рыбий глаз с черным ободком, подхихикнула и сказала. «Облагораживает? Вот и отлично. Я как раз вчера советовалась с невесткой. Мы вам платить больше не можем. Если хотите, приходите даром. Облагораживайтесь. Хе-хе, я вас не гоню».